Что говорил Заратустра? Начало об авторе. Рохинтон Мистри, уроженец Индии, огнепоклонник по религии, добившийся литературного признания в Канаде, где он живет уже почти 30 лет. Постоянная тема произведений Мистри – это Индия, а в Индии его родной Бомбей, а в Бомбее – жизнь той религиозной общины, с которой он связан по рождению. Исчезающей общины, уходящей натуры. Их на свете осталось около 200 тысяч – Единоверцы в Рохинтана Мистри, последователей одной из самых древних религий мира, основанной в 15 веке до нашей эры пророком Заратустрой, Зраастром в греческом варианте. Всегда жаль, когда что-то исчезает с лица земли, какой-то вид растения или насекомое, говорит Мистри в интервью канадскому журналисту Джирку Беннету. В Индии зороастрийцев называют парсами, и они сами так зовут себя. История их появления в этой стране такова. В V веке у полуострова Катхиавар в Аравийском море показались утлые судёнышки. Люди, приплывшие на них, растолковали, что они из Персии, бежали от гонений мусульман, и испросили у местного князька Раджи позволения поселиться на одном из семи островков, которыми он правил. Жители островов сами поклонялись круглоголовой богине Мумби, но пришельцев с их странной верой приняли Звать их стали парсами. По преданию, парсы прожили среди рыбаков 19 лет. Потом раджа разрешил им перебраться на материк, где они основали своё поселение, стали выращивать фрукты, разводить скот и прославились как превосходные ткачи и сукновалы. Постепенно парсы научились говорить на гуджарати, как на родном языке, усвоили индийскую одежду с небольшими отличиями. Женщины ходили в сари, но головы покрывали платком и дома, и на улице. Мужчины носили белые тюрбаны. Поселение процветало, расширялось, парсы расселялись по западному побережью. Жили тихо и чистоплотно, пользовались репутацией людей работающих и честных. Держались общинком и наверцев к себе не допускали. Для кастовой Индии такое поведение было нормальным. Со временем индусы начали рассматривать парсов как особую касту, а парсы, превыше всего озабоченные сохранением своей общины и гордые иранским происхождением, стали утверждать что принять их веру невозможно. Зараострицам надо родиться, как и индусам. Собственно, парсы только одним обращали на себя внимание окружающих. Мёртвых они не хоронили и не сжигали, а уносили в пустынное место и оставляли на растерзание хищным птицам. Истоки зараострических верований уходят в почти непроглядную тьму тысячелетий. Пророк Заратустра жил так давно, что его последователи сами забыли, где и когда это было. Но современные исследователи утверждают, что предположительно жил он в азиатских степях к востоку от Волги между 15 и 12 веками до нашей эры, когда каменный век уступал место бронзовому. Однако Заратустра, сын Поурошпаспы из рода Спитама, был жрецом Заотаром ещё более древнего культа, который соединяет предков иранцев с индоариями. А Зараастристское священное писание, в совокупности известное как Авеста, с древнеиндийской Ригведой Когда Заратустра достиг 30 лет, ему было дано откровение. Во время праздника весны он на рассвете отправился за водой для приготовления хаомы, напитка из сока священного растения, необходимого для богослужения. Желая зачерпнуть чистую воду, он добрался до середины потока, а вернувшись на берег, омытый свежей водой, увидел сияющую фигуру. Это был Вохумана, благой помысел, который привел Заратустру к Ахура-Мазде и пяти другим светоносным существам. Пророк не увидел собственной тени на земле из-за света, который они излучали. После этого события он ещё ни разу видел Ахура-Мазду или слышал его слова, призывающие к служению. Заратустра провозгласил Ахура-Мазду единственным несотворённым богом, который сотворил всё сущее. Вначале он сотворил нематериальный мир, затем предал своим творениям материальную оболочку. В своём всеведении Ахура-Мазда знал, что созданный им мир должен стать ареной противоборства добра и зла. Согласно божественному плану Ахура-Мазды, он выиграет великую битву, навсегда уничтожит зло, и тогда мир станет навеки благим. В одном из видений перед Заратустрой предстал и Ангро-Манью, антагонист Ахура-Мазды, тоже изначальный, но воплощающий собой зло. Когда творение стало материальным и уязвимым для зла, В образе Ангро-Манию тот сразу набросился на материальный мир, причиняя ему всяческую порчу. Благоую воду сделал солёной, благую землю иссушил, превращая в пустыню, и даже священный огонь испортил дымом. Священный все благие элементы мира, сотворённые Ахура-Маздой, но превыше всего огонь, ибо огонь пронизывает все остальные творения, через солнце он управляет сменой времён года. А это уже ашевахишта, мировой порядок, божественный план. Человек в мировом порядке есть глава творений и обязан заботиться о них, ибо все благие творения стремятся к единой цели к окончательной победе над злом. Но только человек сознательно стремится к выполнению божественного плана, все прочие по природному влечению. Ответственность человека этим не ограничивается, он должен принимать участие в исполнении божественного плана. Конечно, согласно этому плану добро обязательно восторжествует над злом. Но поскольку человек наделён способностью нравственного выбора, то от выбора каждого напрямую зависит либо приближение победы добра, либо её отдаление. По преданию, Заратустра прожил долгую жизнь и погиб от меча воина, даже не знавшего, кого он убивает. Заратустре принадлежит авторство "Гад 17 великих гимнов", которые его последователи благоговейно сохранили до наших дней. Это не заветы и не собрание наставлений, а скорее пылкие обращения провидца к Богу. Гимны сложены на древнем языке, в древней поэтической форме, поэтому смысл их часто не ясен. Однако проповедовал Заратустра по всей видимости языком простым и доступным. Его изречения передавались из поколения в поколение, а впоследствии были записаны через несколько столетий. Изречения сохранились благодаря тому, что они достаточно рано стали частью зороастрийского богослужения, и каждый священнослужитель, дастур, должен был заучивать их наизусть. Заратустра дал своим последователям особый моральный закон жить в строгом соответствии с триадой: благой помысел, благая речь, благое деяние. Напоминать об этом призван обряд кусти. Последователь Заратустры должен 5 раз в сутки обматывать вокруг поясницы в 3 витка священный шнур, завязанный узлами спереди и сзади. 3 витка символизируют триаду зороастрийской этики. Развязывая и вновь завязывая шнур, верующий повторяет: "Манашни, Гавашни, Кунашни" благой помысел, благая речь, благое деяние. Куст이 повязывается поверх белой рубашки судры, в ворот которой зашит крохотный кошелёчек Человек должен всю жизнь наполнять его благими помыслами, словами и делами. Они учтутся в загробной жизни. После смерти человека судит беспристрастный судья и отправляет его в рай или в ад. Так будет продолжаться до той поры, пока не родится на свет спаситель мира. Он родится чудесным образом, но будет человеком, ибо именно род человеческий призван сыграть решающую роль в окончательном искоренении зла. Заратустра создал учение, согласно которому человеку предназначается роль главного союзника Бога в выполнении космического божественного плана – окончательной победы добра над злом. Обитая в природно чистом и благом мире, который следует оберегать от зла и скверны, угрожающих всем благим творением, Мазда Ясна, верующий в Ахуру Мазду и исследующий учению Заратустры, обязан прежде всего содержать себя в духовной и физической чистоте. Но обязан он и заботиться о чистоте всего сотворённого, сохранять землю плодородной и незагрязнённой, воздух чистым, ухаживать за растениями и животными. Пищу следует готовить, тщательно соблюдая чистоту и принимать её с благоговением, ибо всё употребляемое в пищу исходит от благих творений. Больше всего страшит зараститься осквернением. либо оно есть само зло. В особенности важна чистота воды и огня. Их необходимо всячески оберегать от скверны. Ничто нечистое не должно соприкасаться с природным источником воды, озером, ручьём или колодцем. Огонь можно разводить только чистыми и сухими дровами, не сжигая в нём ничего нечистого. Недопустимо даже задуть огонь, потому что нельзя поручиться за чистоту человеческого дыхания. Как только душа отлетает от тела, оно преисполняется скверны. Поэтому соприкосновение с ним оскверняет благую землю, благие растения, благую воду, уж не говоря о священном огне. В древности зороастрицы, соблюдая всяческие предосторожности, уносили трупы в удалённые места, предпочтительно возвышенные и каменистые, где оставляли их на растерзание зверям и птицам. В средние века начали строиться похоронные башни, дахмы, к которым могут приближаться лишь священнослужители и носильщики. проходящие затем особые очистительные обряды. Мёртвое тело кладут на верхнюю площадку, а через несколько дней, когда солнце и ветер высушат кости, их сбрасывают в колодец, дно которого засыпано негашённой известью, древесным углем и другими минералами. Дахмы, более известные как башни безмолвия, служат зримой приметой зороастрийских колоний, так как они возводятся везде, где поселяются зороастрийцы. При первой же возможности в домах зороастрийцев Возжигается священный огонь, необходимый для богослужений, возводится храм огня. Священный огонь в храмах поддерживается столетиями. Один из трёх великих древних огней Ирана горит беспрерывно уже более 2000 лет. Учению Заратустры было суждено превратиться в государственную религию трёх могущественных персидских империй, которые, сменяя одна другую, просуществовали с VI века до нашей эры вплоть до VII века нашей эры. На большей части Ближнего и Среднего Востока зороастризм распространился на огромной территории, оказал воздействие на формирование мировых религий, но сам так и остался религией иранских народов. Начиная с Кира Великого, который помог иудеям вернуться из вавилонского плена и восстановить храм в Иерусалиме, персидские императоры проводили в своих владениях политику веротерпимости. Смотрите Ветхий Завет, книга Исаия. Глава 44, стих 28. Глава 45, стих с 1 по 6. Зороастризм не навязывался покоренным народам. Им позволялось поклоняться собственным богам наравне с Ахура-Маздой. На Ближнем Востоке зороастризм повлиял на все три авраамические религии: иудаизм, христианство и ислам. Власть Ирана простиралась до Северной Индии, и там зороастризм повлиял на буддизм Махаяны. Вера в Майтрею, грядущего Будду, частично восходит к зороастрийской идее спасителя. В VII веке сасанидская империя персов пала под натиском арабов. Древняя религия не выдержала напора религии молодой и динамичной. Ислам, религия единого Бога, яростно обрушился на дуалистический зороастризм. Удар был страшен. Храмы огня превращались в мечети. Зороастрийцы принуждены были делать выбор: принять ислам или погибнуть. Но Иран огромная страна. В далёких и труднодоступных районах, в нищете и неизвестности выживала древняя вера и горел священный огонь. За арабским завоеванием последовали другие, ещё более жестокие. Можно лишь поражаться тому, как разрозненные группки спасшихся сохраняли священный огонь и переписывали бесценные книги. которые затем оказались в руках парсов. Обосновавшись в Индии, парсы искали возможность возжечь собственный священный огонь. Для этого по суше послали в Харасан гонцов мирян. Священнослужители не могли рисковать своей ритуальной чистотой. И те привезли горящие угли от огня Аташ-Бахрам, который и был зажжен на новом месте. Но средневековый Гуджират сотрясали то междоусобные войны, то вторжение мусульман, уже установивших свою власть в Дели, так что и парсам пришлось десятилетиями укрывать огонь в уединенной горной пещере. Выстоять перед лицом неслыханных бедствий, пережить тысячелетнее царствование демона гнева, зороастрийцам помогла вера в пришествие Спасителя и в торжество справедливости. Тип сознания, сформированный зороастризмом, был способен упорствовать в вере и противостоять кровавым преследованиям, но уже близилась другая эпоха, которая предстояла изменить сам способ существования зороастрийской общины. Новая эпоха началась с открытия Индии европейцами. В 1498 году Васко да Гама проложил морской путь в Индию. Вместе с солдатами Васко да Гамы на берег сошли католические священники. Португальцы были завоевателями, торопливыми и жадными. Лиссабону не терпелось дождаться кораблей с грузом, пряностей и других сокровищ баснословно богатой Индии. Португальцы двигались по морскому побережью, разрушая, грабя, возводя укрепления и католические церкви. Португальцы сильно родили о спасении душ несчастных дикарей, создателей и наследников древнейших культур мира. В 1534 году португальцы отвоевали у мусульманских правителей Гуджарата их островное владение, которому они дали имя Бомбаия, хорошая бухта. В 1662 году, когда португальская принцесса Катерина Браганса вышла замуж за английского короля Чарльза II, островное владение составило часть её приданого. В 6 годами позднее король сдал ненужную ему территорию в аренду Ост-Индской компании за королевскую плату. за целых 10 фунтов золотом в год. Ост-Индская компания остро нуждалась в глубоководной гавани, которая могла бы принимать большие суда. Бомбей идеально подходила для этой цели, и компания перенесла свою штаб-квартиру в Бомбей. Так отныне будет назван этот город. Помимо названия Бомбей от португальцев на побережье остались развалины фортов и церквей, а также множество людей с фамилиями типа Дасуза, Дасильва, да Коста, Фернандес. Альварес и другие. Англичанам требовалось как можно скорее преобразовать рыбачьи островки в крупный портовый город. Островки первое официальное владение англичан в Индии, получили английского губернатора с широчайшими полномочиями. Отцом-основателем Бомбея по праву считается губернатор Джеррельд Онгер. При нём и во многом благодаря ему Бомбей приобрёл свой неповторимый характер и облик. Прагматичных английских купцов ничуть не волновало спасение языческих душ. Ост-Индская компания служила не Богу, а Момоне. На территориях, которыми она владела, была запрещена деятельность христианских миссионеров. Не занимала компанию и бремя белых. В Бомбее Ост-Индская компания отмахнулась даже от бремени управления пёстрой и непонятной массой темнокожих, разноязыких племён. Поэтому различным народностям было предложено избирать собственных представителей и управлять своими внутренними делами. Советы представителей англичане назвали индийским словом панчияат. Англичане, непревзойденные мастера игры в разделяй и властвуй, отказались от неё в Бомбее. Этот город предназначался для торговли, политические интриги и военные действия велись из других центров. а сюда требовалось привлечь предприимчивых людей и создать условия, максимально благоприятствующие их функционированию. И в Бомбе их лынули людские потоки. Маратхи и гуджерадцы, ремесленники и торговцы, строители мостов и дамб, соединивших острова, каменщики и кузнецы, резчики по дереву и ткачи, индусы, мусульмане, христиане. После открытия Суэцкого канала в 1869 году город неслыханно разбогател, стал ещё космополитичнее, ещё ярче. Появились арабы с берегов Персидского залива, евреи сефарды, армяне, разнообразные искатели счастья из всех стран Европы. Бомбей смешение рас и религий. Бомбей главный порт Индии. Бомбей мировой торговый и финансовый центр, где Восток сошёлся с Западом. Этот город с самого начала притягивал парсов как магнит, как земля обитаванная где нет никакой дискриминации, где они смогут свободно исповедовать свою веру, самостоятельно управлять общиной и в полной мере проявить себя. Жизнь в Индии сильно изменила их. Иранские зороастрицы оставались сельскими жителями, гонимыми и презираемыми меньшинством. Парсы всё же больше превращались в горожан. богатели и приобретали положение в обществе. Когда для индийцев открылась возможность получать образование европейского типа, то в дополнение к уже традиционным среди парсов занятиям коммерцией и финансами, они освоили профессии юристов, врачей, учителей, журналистов. Парсы превращались во влиятельное меньшинство. А Бомбей, справедливо говорят, что он куда детальнее и точнее запечатлел свою историю в городской топонимике, чем другие города. И неудивительно, Вид Бомбея в некотором смысле сродни Петербургу. Он тоже возник из топи блат, когда в нём была необходимость, и нет у него истории, уходящей в сумрак тысячелетий. Всё известно, всё записано. Памяти семи островов в названиях городских районов, имена создателей города англичан, парсов, евреев и прочих в названиях улиц и площадей, колледжей и больниц, банков и театров. Новейшая история фиксируется в небоскрёбах на Риман-поинте, делового центра города в преградном научно-исследовательском атомном центре Хоми Бхабхи в институте фундаментальных исследований ТАТЫ всё это имя Парсов. Бомбейские доки и судоверфи памятник мастерству и предприимчивости семейства Вадия. Первоприехавшего в Бомбей, так и звали Вадия кораблестроитель. По его стопам пошли дети и внуки, за сотню лет спустившие на воду более 200 военных и торговых судов. Джамджиджи Джиджипхой первым из парсов получил титул баронета в числе прочих заслуг за филантропическую деятельность, которую после его смерти продолжила его жена леди Авабай. Знаменитые висячие сады Бомбея дело рук парса Фероза Мехты. Не менее знаменитый Бомбейский аквариум носит имя парса Тарапоривалы. Парсы организовали Бомбейскую биржу, первую в Азии. Она открылась в 1875 году, тремя годами раньше Токийской. До этого сделки совершались под баньяновым деревом, которое растет и сейчас. А с 1995 года биржа размещается на 28-этажной башне, которой присвоено имя сэра Фероза Джиджипхоя. Разумеется, Парса. Даже бомбийская кинопромышленность, давшая городу кличку Болливуд, начиналась в 20-е годы с киноиндустрии Мадан Тиэтрс, основанной Парсом. Парсы принимали активное участие и в политической деятельности. Наороджи Дадабхай был одним из основателей партии «Национальный конгресс», которая в 1947 году привела Индию к независимости от почти 200-летнего британского владычества. Кстати, парсом был и Ферос Ганди, за которого вышла замуж Индира Неру. И какой же скандал сопровождал их брак? Разумеется, парсы проявили себя не в одном только Бомбее. Общины парсов процветали и в других больших городах Индии. Но именно Бомбей сыграл роль Индии. стартовой площадки для выхода маленькой общины на общенациональный уровень. Возникает естественный вопрос: как и почему это произошло? Что сделало численно небольшую этноконфессиональную группу таким значительным компонентом в структуре Индии, страны не только огромной, но и чрезвычайно многообразной? Начать с того, что парсы оказались в нужном месте в нужное время. Они оказались нужными городу в период его остановления. Кроме того, парсы доказали, что обладают качествами, способствующими их продвижению и развитию. Этика зороастризма воспитывает в людях активное отношение к жизни, стремление усовершенствовать её, тягу к знанию, ибо невежество есть зло, трудолюбие, бережливость, ответственность и честность в делах. Более того, этику парсов поддерживает религиозная санкция, сообщающая ей глубинный смысл и особую устойчивость. История парсов научила их предприимчивости и наделила умением выживать в трудных условиях. Парсы настойчивы в достижении целей. Ещё одно. Парсы рассматривают государственную службу и служение обществу как религиозный долг. Далее. Парсы привыкли жить общинами. Общинная спайность и возлагает определённые обязанности на каждого и развивает в каждом члене общины чувство локтя. Общину издревле традиционно возглавлял совет старейшин, акабиров. Когда в 1728 году образовался орган самоуправления бомбейских парсов, их панчйят, он взял на себя функции совета старейшин. Бомбейский панчйят всегда располагал весьма значительными средствами, и, по словам одного исследователя, можно утверждать, что ни один достойный парс не умирает с голоду и не живёт в проголодь, ни один маленький парс не растёт без минимального образования, и ни один больной парс не страдает без медицинской помощи. Сфера деятельности Панджата постепенно расширяется. К началу 20 века он уже занялся и созданием учебных программ для молодёжи, и предоставлением жилья для нуждающихся, и противодействием демону безработицы. Что же значит своим уникальным положением в Индии парсы, обязанные зороастризму? Ведь это их религия дала им тот потенциал, который так блистательно раскрылся в благоприятных условиях. И религия стала ловушкой, в которую попала община в современном мире. Зороастризм не сумел своевременно адаптироваться к переменам в мире. К тому были причины. Тысячелетние гонения и угроза полного уничтожения заставляли зороастрийцев отчаянно цепляться за самые архаичные представления и ритуалы. Парсам в Индии угрожало не физическое уничтожение, а растворение в океане индийского многообразия, в котором их община представляла собой не более чем каплю. И они сохранили свою самобытность ценой самоизоляции общины. Консервации древних обычаев и строгих запретов на общение с инаверцами, уж не говоря о смешанных браках. Кара за смешанные браки отлучение от общины и недопущение в неё детей от таких браков. Но уже в XIX веке среди парсов зародилось реформаторское движение. Реформаторы пытались сочетать свои традиционные убеждения с научными представлениями Запада и ставили под сомнение роль обрядовости. Однако надо сказать, что пылки и споры между реформаторами и традиционалистами повлияли на общину куда меньше, чем требования повседневной жизни. Миграция парсов в большие и быстро растущие города неизбежно приводила их в тесное соприкосновение с инаверцами. Если раньше парсы могли оселиться в отдельных кварталах, вести дела преимущественно в своей среде, обучать детей в своих школах и прочее, то в переселённом многомиллионном Бомбее этому быстро пришёл конец. Сегодня парсы живут, работают и учатся вместе с другими, иначе не может и быть. В условиях большого города практически невозможно соблюдать ритуальную чистоту, трудно даже соблюдать запрет на принятие пищи вместе с инаверцами. Девушки получают образование, идут работать наравне с мужчинами, и обычай изолировать женщин на время менструаций выглядит диким архаизмом. Но при этом, каких бы вольнодумных взглядов не придерживался парс, он всё равно выполняет традиционные обряды бракосочетания, посвящения детей в общину и совершения заупокойных служб. Он посещает храм огня по большим праздникам, а если больше нет семейных богослужений, то просто по причине отсутствия огня в домах. Его заменили электричество и газ. На практике это означает распространение формального отношения к устоям зороастризма. тысячелетиями формировавшего и духовный облик и поведение парсов. А поскольку этика без религиозной санкции сильнее подвержена коррозии, то можно задаться вопросом и о том, сумеют ли парсы беречь те зороастрийские ценности, которые сделали их тем, что они собой представляют. Да и важны эти ценности отнюдь не для одних огней поклонников. Похоже, что нынешняя ситуация представляет для зороастризма большую опасность, чем кровавые преследования прошлого. Парсов, однако, все больше тревожит другой вопрос. Выживут ли они вообще? Уже не говоря о том, что община парсов страдает болезнями вырождения, и это неизбежный результат родственных браков, в общине неуклонно снижается рождаемость. Конечно, снижение рождаемости в среднем классе больших городов явление повсеместное и общеизвестное, Однако для маленькой общины, почти тысячелетия сохранявшей свою самобытность в инокультурной среде, это реальная угроза вымирания, а значит и исчезновения живого зороастризма. К тому же парсов страшит и рост индусского фундаментализма и межконфессиональной напряженности в Индии, традиционно известной своей веротерпимостью. В 1947 год на месте Британской Индии образуются два государства. Секулярная Республика Индийский Союз и исламская Республика Пакистан. В основу раздела положена концепция двух наций мусульман и индусов. Раздел выливается в чудовищное кровопролитие. Из Пакистана в Индию движется поток индусских и сикхских беженцев, навстречу ему поток мусульман, бегущих из Индии. В Памбей пополняется новой волной мигрантов, людей, потерявших в Пакистане родных и имущество и утративших веру в возможность сосуществования с мусульманами. Парсов среди беженцев почти нет. Большая часть парсов уезжает из Пакистана на запад, преимущественно в Канаду, Англию и США. Остаются лишь башни безмолвия. В освободившейся Индии, получившей в соседе враждебно настроенный Пакистан, усиливается деятельность шавинистских организаций индусов. Их много, и они выступают под разными лозунгами, но смысл их намерений сводится к простенькой формуле: Индия для индусов. В 1948 году маратский брахмин над курамом Готсе во время молитвы в упор расстреливает Махатму Ганди. Убийство Ганди и последовавший за этим роспуск наиболее адиозных, самых праворадикальных индуистских организаций как будто отрезвляет страну, но не надолго. Раз посеянные, зубы дракона дают все новые всходы. К концу 50-х разгорается битва за Бомбей. В Индии вводится новое административное деление. Вместо существовавшего при англичанах бомбейского президентства, на его территории появляются два языковых штата – Махараштра и Гуджарат. Нетрудно представить себе, какие страсти вскипают вокруг Бомбея, как рвутся оба штата заполучить Бомбей в свои столицы. Побеждает Махараштра. В переводе «Великое государство». населённая маратхами, потомками воителей, отважно сражавшихся и против великих моголов, и против англичан. Жизнь Бомбея приобретает маратский акцент. Переименовываются улицы и площади, город активно заселяется конными статуями Шиваджи, национального героя маратхов. К этому времени индуистский шовинизм, не без влияния мировых тенденций, приобретает всё более воинственный характер. В 1964 году на политическую арену выходит ВХП Вишва Хинди Паришат или Всемирный совет индусов с чрезвычайно агрессивным молодёжным крылом Баджранг Дал или Отряд сильных. Двумя годами позже в Бомбее даёт о себе знать Шив Сенна или Армия Шиваджи, которая организует свои ячейки Шаххи и приступает к силовым методам разъяснения, что соответствует индуистской системе ценностей, а что противоречит ей. Последствия она захватит власть в муниципалитете города, и тут произойдёт кульминация переименования. В 1997 году Бомбей будет переименован в Мумбай. Полузабытая рыбацкая богиня восстановлена в правах. Тем временем Вишва Хинди Паришат ВХП ищет и находит способ громко заявить о себе и продемонстрировать свою силу. Провинциальный городок Айодхя издревле ассоциируется с земным пребыванием бога Рамы, точнее с местом его рождения. На месте рождения Рамы был некогда воздвигнут величественный храм, который в 16 веке был разрушен по велению Бабура, основателя империи Великих Моголов, приказавшего построить на его месте мечеть, которая получила название Бабри-масджид, Бабурова мечеть. Рядом с мечетью был оставлен узкий проход, по которому паломники-индусы могли проходить к священной для них точке. Стяжба индусов и мусульман за святыню не утихала веками. Бывали и вспышки насилия, но их пресекала британская колониальная администрация, а позже и силы правопорядка независимой Индии. В декабре 1992 года после умело проведённой кампании по мобилизации масс, хорошо организованные толпы разгромили Бабри-масджид. По стране прокатилась волна кровавых столкновений индусов с мусульманами, которая захлестнула и Бомбей. Такой страшной резни мусульман космополитический город никогда раньше не знал и не мог себе представить. Прошло 10 лет. Полиция охраняет то, что осталось от разрушенной мечети. А Вишва Хинди Паришат продолжает готовиться к восстановлению храма Рамы. В феврале 2002 года мусульмане подожгли поезд, в котором ехали в Айдохию активисты ВХП, требовать восстановления храма. Последовали новые столкновения между индусами и мусульманами. погибло свыше 1000 человек. Хотелось бы верить в божественный план Ахура-Мазды и разделять надежды приверженцев древнего учения Заратустры на непременное торжество справедливости и добра. Но уходит, уходит, уходит натура. Марьям Салганник